термопилы. Марафон был только пробой сил. Настоящее испытание наступило десять лет спустя, когда на Грецию двинулся сын Дария, Ксеркс. Историю этого похода пересказывали как сказку. Казалось чудом, что маленькой растерянной Греции удалось выстоять против великого царя. И об этом рассказывали, как о всяком чуде, с преувеличениями. Войско у Ксеркса Было такое, что подсчитать его поголовно было немыслимо. Сделали так. Выстроили в поле десять тысяч воинов бок к боку, плечо к плечу, и очертили по земле чертой. По черте построили кирпичную стену по пояс человеку. Этот загон стали наполнять воинами снова и снова, всякий раз до отказа. Так пришлось сделать 170 раз. У Ксеркса оказалось миллион семьсот тысяч человек одной пехоты. А вместе с конницей, с моряками, с носильщиками, с обозом — греки любили точные цифры — было будто бы 5 283 220 человек. Путь войску преграждал пролив Гелеспонд. Ширина его в самом узком месте — верста с третью. Здесь навели для войска два моста. От берега до берега протянули канаты, на них положили брусья, скрепили поперечинами, засыпали землей. Налетел ветер, поднялась буря и разнесла мосты. серкс пришел в ярость. Он приказал высечь море. На середину пролива выплыли в лодке царские палачи и триста раз ударили по воде плетьми. Строителям отрубили головы, а мосты навели новые. Путь флоту преграждала гора Афон, о которую разбились корабли Мордония. Здесь для флота прорыли канал через перешеек, Между горой и материком. Царь не захотел объезжать непокорную гору. Окрестные фракийцы с ужасом смотрели, Как царь превращает море в сушу, А сушу — в море. Отряд за отрядом, народ за народом Шло царское войско. Шли персы и медяне в войлочных шапках, В пестрых рубахах, в чешуйчатых панцирях, С плетеными щитами, короткими копьями И большими луками. Шли осирийцы в шлемах из медных полос с дубинами, утыканными железными гвоздями. Шли ликийцы в пернатых шапках и с длинными железными косами в руках. Шли халибы, у которых вместо копий рогатины. На шлемах бычьи уши и медные рога, а на голенях красные лоскуты. Шли эфиопы, накинув барсовые львиные шкуры. Перед сражением Они окрашивают половину тела гипсом, а половину суриком. Шли по флагонцы, в лыковых шлемах шли каспии, в тюленьих кожах шли парфяне, согды, мытьены, мариандины, мары со и алародии. Плыли трёхпалубные триеры, приведенные финикийцами, киликиями, египтянами, киприотами и греками из малоазиатских городов. Войско шло вдоль моря тремя дорогами. Небольшие реки были выпиты воинами до да капли. Одного озера едва хватило, чтобы напоить вьючный скот, а окружность этого озера была пять верст. Когда становились лагерем, то от края до края лагеря был день пешего пути. Ксеркс шел на Грецию с севера. Природа поставила перед ним три преграды, как бы вал, стену и ров. Вал это Пирийские горы. За ними лежала северная Греция. Стена это Этейские горы. За ними лежала средняя Греция. В ней Дельфы, в ней Фивы, в ней Афины. В стене единственная калитка Фермопилы, проход между горами и морем. В шестьдесят шагов ширины. Ров с водой — это длинный узкий Коринфский залив. За ним Пелопонез, и в нем Спарта. Через ров — единственный мост. Коринфский перешеек шириной в пять верст от моря до моря. Казалось, что спорить не о чем. Надо оборонять сперва вал, потом стену, потом ров. Но греки спорили. Вал не хотел оборонять никто. Северную Грецию отдавали врагу без боя. Стену и калитку в стене фермопилы призывали защищать Афинине. Стена эта защищала их собственную землю. А спартанцы не желали тратить силы и на это. Они хотели сразу отойти из оров и принять бой на перешейке, на пороге своей родины. Вовсе отказаться от битвы в фермопилах спартанцы не могли. Но победить в ней они не хотели. Они выслали туда ничтожный отряд, 300 человек во главе с царем Леонидом. Когда эти 300 выступали из Спарты, дрогнуло сердце даже у спартанских старейшин. Они сказали Леониду «Возьми хотя бы тысячу». Леонид ответил «Чтобы победить, и тысячи мало, чтобы умереть, довольно и трехсот». Серкс прислал к фермопилам гонца с двумя словами «Сложи оружие». Леонид ответил тоже двумя словами «Приди, возьми». Гонец сказал «Безумец, наши стрелы закроют солнце». Леонид ответил «Тем лучше, мы будем сражаться в тени». Кто воевал, тот знает, что самый страшный бой на войне — рукопашный. В древности все бои были рукопашные. Сойтись на длину копья, на длину меча, ударить мечом, отбить щитом, сделать выпад, уклониться, рассечь панцирь, Ранить, убить, добить. Таков был бой. Он был бешен и кровав. Греки принимали напор персов сомкнутым строем. Это была железная стена сдвинутых щитов и щетинищихся копий, и об нее разбивался и откатывался каждый натиск. Воины уставали, но Леонид быстро отводил усталых назад, отдохнувших вперед, и бой продолжался. Груды трупов громоздились в узком ущелье. Бились два дня. В ночь перед третьим перебежчики донесли, что царское войско нашло обходную горную тропу и идет грекам в тыл. Человека, который показал персам этот путь, звали Эфиальт. Кто он был и почему пошел на это черное дело, так и осталось неизвестным. Еще было время отступить. Со спартанцами было три с половиной тысячи союзников из других городов. Леонид их отпустил, чтобы ни с кем не делить славной гибели. Персы ударили с двух сторон. Спартанцы приняли бой и погибли все до предпоследнего. Последний уцелел. Он лежал больной в ближней деревне и не участвовал в бою. Он вернулся в Спарту. Его заклеймили позором. С ним не разговаривали. Ему не давали ни воды, ни огня он сам искал смерти и погиб в следующем году в битве при платее имя царя леонид значит льёнок на том холме где пали триста спартанцев греки поставили каменного льва и высекли знаменитую надпись сочиненную поэтом симонидом путник весть отнеси всем гражданам воинской спарты. их исполняя приказ здесь мы В могилу легли.